Более того, даже иудеохристиане были недовольны сближением христиан с язычниками. Послание отражает проблемы, возникшие в ранних христианских общинах в связи с отсрочкой конца света и второго пришествия Христа. Первые христиане были уверены, что это великое событие произойдет в ближайшее время, но постепенно им пришлось убедиться, что они напрасно жертвовали своей жизнью, напрасно ждали Иисуса. Многие из ожидавших уже умерли. Какова будет судьба умерших, когда же настанет конец света и Христос опять появится на земле? Эти вопросы волновали членов фессалоникийской общины. Апостол утешает озабоченных фессалоникийцев, обещает им, что и они будут воскрешены спасителем в судный день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 Относительно же второго пришествия Христа на землю, Павел говорит, что ныне живущие еще смогут встретиться с ним. Но время пришествия известно только Богу. Мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, о временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Глава 5, стихи 1 и 2. Когда Павел представляет воскрешение мертвых как следствие воскрешения Христа, то, собственно, он формулирует суть раннехристианского учения. «Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с ним». Глава 4, стих 14. Следовательно, смысл учения состоит в том, что Иисус умер за людей, чтобы дать им новую жизнь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 По традиции считается, что первое письмо Павла к фессалоникийцам не достигло поставленной цели, поэтому ему пришлось писать новое послание о втором пришествии Христа. Оно значительно отличается от первого, поэтому многие религиоведы, учитывая содержание письма и его лексику, утверждают, что оно не может принадлежать Павлу, а было создано позднее. Разумеется, нельзя оставить без внимания такое мнение, хотя другие исследователи не считают этого достаточным для оспаривания авторства Павла. Мысли, высказанные во втором послании к фессалоникийцам, независимо от того, является Павел автором или нет, значительно отличаются от представления ранних христиан о втором пришествии Христа. Первые христиане были настолько захвачены ожиданием Спасителя, что оставили все земные дела, но Христос не спешил появиться. Это вносило беспокойство в жизнь общин, о чем свидетельствуют и первые послания к фессалоникийцам. Экзальтация, связанная с ожиданием пришествия, не могла продолжаться бесконечно. Такая вера не могла стать краеугольным камнем новой религии, захватившей широкие массы. То есть она превращалась в препятствие для распространения христианства и вела к кризису религии. Апостол Павел или другой неизвестный нам автор отодвинул второе пришествие Христа и связанный с ним конец света в далекое необозримое будущее. Собственно, к этому и сводится содержание второго послания к фессалоникийцам.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 Он призывает верующих отказаться от бездеятельной жизни, вернуться к труду, зарабатывая себе на хлеб.